Глава одиннадцатая. На секретной службе Его Величества. Антон Лушин участвовал в ледяном походе Белой Гвардии, когда ему было всего четыре годика. Его мать ранила под Екатеринодаром в день гибели Корнилова. Командование добр армией принял Деникин, и штабс-капитан Лушин сказал тогда жене, что быть беде. Жило в Павле Лушине стойкое ощущение провала. Деникин, герой Великой Войны, стойкий командир Железной дивизии, как будто растерял все свои умения, забыл элементарные каноны тактики и стратегии. Он изо всех сил рвался к Москве, оставляя невзятым царицын, совершенно не заботясь о тыле, отмахиваясь от помощи Колчака и, как бы забывая конечную цель, выбирая непредрешенчество. Вот, дескать, побьем большевиков – а потом уже и станем решать, как нам обустроить Россию, единую, великую и неделимую. — Да как же так можно? — возмущался Лушин. — Когда большевики сказали, земля крестьянам, а мы не то не все. за кем мужик пойдёт, не за нами. А сколько воров развелось при Деникине, а как антанда наживалась на крови белых и красных. И вот свершилось. Последним усилием, взяв Орел, белая армия стала откатываться назад, теряя все завоеванное. Теперь в наступление перешел Врангель. Черный барон оказался и умнее, и способнее Деникина. И за дисциплиной следил, и воров прижал. Малыми силами Врангелю удалось вернуть Крым. Но было уже слишком поздно. Против Стотысячного Белого Воинства выступила Пятимиллионная Красная Армия. Еврангель скомандовал Исход, организовав безупречную эвакуацию. Нескончаемый караван судов и боевых кораблей утягивался за горизонт, покидая крымские порты навсегда. Подполковник Лушин с женой и малолетним Антошей тоже сделались добровольными изгнанниками. Поднявшись на палубу линкора генерал Алексеев в Севастополе, они сошли на берег в жаркой Безерте, где два года мыкались в форте Джебель-Кабир, пока не переехали в Париж. После смерти супруги Лушин, подрабатывавший водителем такси, отправился в Лондон, собираясь и вовсе податься в США, но передумал найдя неплохую работу. Подполковник Белой гвардии никогда не ругал большевиков, не хаял Ленина или Сталина, просто рассказывал сыну о той России, которой больше не было, о в полку генерала Дроздовского, о случаях из жизни, встречах и приключениях. Лушин-старший, думая о России, испытывал тоску. Лушин-младший с детства был заряжен тяжкой, лютой ненавистью к Савдепии. На всю свою жизнь запомнив расхристанного красноармейца в бунтовке, громадных, вонючих сапожищах, отпускавшего маты и потрясавшего маузером. Это давнее детское воспоминание стало для Антона символом страха, горя, смерти, всего самого плохого, что только может быть, от чего умерла мама, от чего был несчастен отец, а он сам как тот дуб, что вырван с корнем, утративший кровь и почву. К тридцати годам Пол Лушинг поправил свои дела. Способные к механике, он создал автомастерскую, в которой охотно чинились даже Роллс-Ройсы. Устроив сына в Кембридж, экс-подполковник уже подумывал жениться, что Антон, скрипя сердце, поддерживал. Старательный и способный Энтони получил хорошее образование. И сразу же устроился на работу в компанию Power Jets, куда его привлек Фрэнк Уитл, хозяин фирмы, инженер-конструктор, отец турбореактивного авиадвигателя. 15 мая 1941 года взлетел первый британский реактивный истребитель Gloster Meteor, на котором стояло по два ТРД конструкции Уитла, рассчитанных Лушеном. На континенте шла война. Летом немцы напали на СССР, но Антон не испытал особого злорадства. Не все же русские виноваты в его несчастьях. Народ есть народ, абсолютное большинство людей пассивно. Победили в России красные, народ пошел за Лениным. А отметили бы Викторию Белые, потопали бы за Врангелем и Колчаком. Летом 41 -го года Лушин вел очень напряженную жизнь, встречался с двумя девушками, не подозревавшими о существовании друг друга, а работу делил между Power Jets Limited и Королевским авиационным институтом Фарнборо, где занимался испытаниями в аэродинамической трубе. Продувки показали, что на скорости, близкой к звуковой, происходил отрыв воздушного потока вокруг гондолы двигателя. Ближе к осени, поставив кучу опытов, Лушин допер до идеи увеличить длину гондол спереди и позади крыла. Испытания увеличенных гондол на самолете-прототипе показали резкое улучшение летных качеств самолета. Это было на Рождество. А под новый... 1942 год Антон встретился с человеком, который изменил течение его жизни. Звали его Стюарт Грехем Мэнзис. Апрель донимал туманами. Сырость была повсюду. Под ногами лужи с неба сеялась морось. Самый воздух, казалось, был напитан влагой. Хоть выжимай. Приехали, сэр. Протянув деньги водителю черного коробчатого Остина, Лушин покинул кэп и сразу раскрыл зонт. Дождь накрапывал, все на Зое Левей. Антон поморщился. Отец утверждал, что мерзкая погода роднит Лондон и его родной Петербург. Но мерзость, она мерзости есть. Мельком оглядев восьмиэтажный Бродвей Билдинг, Лушин прошел к подъезду и сложил зонтик в темноватом гулком холле. Скрипящий, звякающий лифт спустился сразу, будто дожидался Антона. И пожилой лифтера узнавая визитера, спросил. «Четвертый, сэр». Лушин молча кивнул. Выйдя из лифта, он прошел к двери кабинета Мэнзиса и коротко постучался. Открыла ему миссис Кэтлин Петтигрю, довольно миловидная секретарша директора Ми-6. «Добрый день, Антони!» — улыбнулась она. «Проходите, шеф ждет вас». «А я-то думал», — притворно вздохнул Лушин. «Что?» — подняла бровки Кэтлин. «Ну, что это вы вздыхаете от долгого ожидания?» «Три месяца в разлуке». Мисс Петтигрю строго погрозила ему пальцем, хотя глаза ее, умело подведенные, смеялись. Шагая к кабинету Мензиса, Лушин криво усмехнулся. «Три месяца. Во-во». Буквально на прошлой неделе он вернулся из Канады. Там, на пустынном берегу озера Онтарио, милях в 30 к востоку от Торонто, располагалась сверхсекретная разведшкола, где Ми-6 совместно с Американским бюро по координации информации готовила своих агентов. Физически крепкий, отлично стрелявший, спасибо отцу, выучил, Антон пришелся в школе для шпионов ко двору и получил блестящие характеристики. «Сэр?» «Входите, Энтони, входите». «Добрый день, сэр». «Отвратительный, Энтони, просто отвратительный», — хохотнул Мэнзис, покидая роскошное кожаное кресло. «Присаживайтесь. Я уже насиделся». Лушин примостился на крошечном диванчике и стал с интересом следить за бледнолицым. В местах, воспетых Фенимором Купером, главу МИ-6 иначе не называли. Похоже, что гендиректор ни разу не выходил на солнце. Вот и сейчас плотные шторы задернуты, создавая в кабинете полумрак. Впрочем, это всего лишь мера светомаскировки, принятая по вечерам. Днем шторы можно было и раздернуть, но Мэнзис боится загореть. «Скажите, Энтони, когда мы вас... М -м, завербовали», — подсказал Антон со слабой улыбкой. «Нет-нет-нет», — -нет, воспротивился бледнолицый, — «вербуют противника». Вот, к примеру, недавно нами был завербован высокопоставленный немецкий офицер. Его подловили на влечении к мальчикам, что в Рейхе, скажем так, не приветствуется. И он согласился работать на нас, а когда мы ему прилично заплатили за переданную информацию, то этот агент сильно, скажем так, подобрел. А вот вас, Энтони, мы пригласили к сотрудничеству. Во-первых, вы подданные его величества. Во-вторых... Вы отлично владеете русским. В-третьих, вы способный инженер. Кстати, а почему вы сами согласились? Ведь совмещать секретную службу и вашу работу практически невозможно. Я согласился, сэр, на одном непременном условии, что моя нелегальная деятельность будет направлена против советской России. Нигде больше заниматься шпионажем я не был согласен. Ни в Германии, ни в какой-нибудь Бразилии. Только в СССР. И помнится, вы заявляли, сэр, что моя служба будет непосредственно связана с моей работой. Безусловно. Вот что. Оставим все недомолвки на потом. Ваши условия я принял легко, Энтони, поскольку его несложно выполнить. Более того... Ваши желания совпадают с моими собственными. Мне нужен толковый агент в России, который очень хорошо разбирается в новейшей технике. — Россия и новейшая техника? — усмехнулся Лушин. — Как-то не вяжется. — Ошибаетесь, Антони. — Конечно, тысячи талантливых инженеров покинули Россию, но таланты на вашей родине не перевелись на днях. Я докладывал премьер-министру о теневой стороне недавних русских побед. Кстати, о фау 2 вы, полагаю, наслышаны. А о ракете Wasserfall? М -м -м, пожалуй, нет. Это немецкая разработка. Совершенно верно. Хотя говорить о разработке рановато. Ракета Wasserfall еще только в проекте. Работы по проекту курирует ведомство Геринга, а идут они в Пенемюнде под руководством Вальтера Дорнбергера. Вассерфаль зенитные зенитно-управляемая ракета с жидкостным реактивным двигателем, способная сбивать самолеты на высотах до 50 тысяч футов. Безусловно, такое оружие может оказаться очень опасным для наших бомбовозов, но на воплощение Вассерфаль в железе уйдет не менее двух лет. Так, во всяком случае, утверждают наши аналитики, в том числе сэр Пайл и бригадир Бурлс. Утверждают с кислой миной, поскольку у нас таких ракет нет вообще, даже в проектах. А теперь вернемся к России. В конце зимы русские окружили целый немецкий корпус и уничтожили его. Люфтваффе задействовала воздушный мост, перебрасывая окруженным боеприпасы и провизию на пятистах самолетах. Однако Красная Армия всего за одну неделю сбила 450 немецких транспортников, пустив в ход собственные зенитные ракеты. «Этого не может быть», — запротестовал Лушин. «Но это было», — с силой сказал Мензис. «Я получил подтверждение у самого Канариса». «Адмирал не прочь время от времени заигрывать с нами». «Он не только англофил, но и просто разумный человек, понимающий, что, продолжая служить Гитлеру, может дослужиться до собственной гибели. Вот и заботится о запасном выходе из игры. Взгляните». Стюарт протянул Антону фотографию. Фото было нечетким, но стремительное хищное рыло ракеты просматривалось хорошо – Острый нос, угольники стабилизаторов, факел пламени из двигателя. «Это она и есть, русская ракета С-15». По свидетельствам немецких пилотов, выживших после обстрела, на уничтожение одного «Юнкерса» требовалась одна такая штучка. Редко две. «Ничего себе!» — пробормотал Лушин. Он был ошеломлен». В то же время чувствовал какую-то болезненную гордость. Нет, ну молодцы же, враги. Н ну, эту С-15 клепали явно не большевики из ФЦИК, а такие же, как он, работяги, ученые инженеры. К ним-то какие претензии? Именно после того, как я убедился в факте существования у русских зенитного ракетного оружия, наша служба и вышла на вас, Энтони. «Добавлю еще кое-что». Жестом фокусника Мэнзис выложил другое фото. На нем был изображен самолет, без винтов. Стреловидные крылья, изящный, откинутый киль с поднятым наверх оперением, а в носу, так-так-так, именно с носа подается воздух на компрессор. Вот он, воздухозаборник, разделенный перегородкой. А рули высоты не зря установлены наверху киля. «Это сделано для того, чтобы минимизировать влияние сопла. С ума сойти!» «Это русский реактивный самолет?» «Совершенно верно», — энергично кивнул Мензис. «Наши люди сделали это фото во время установочного полета. Похоже на то, что самолет уже испытан и облётан «К сожалению, мы упустили этот момент и поздно спохватились. А когда стали копать, вышли на некий центр». Это совершенно секретная организация русских, за которой присматривает лично Берия. С одной стороны, замечательно, что все тайны собраны в одном месте. С другой, нам очень и очень сложно, практически невозможно проникнуть в этот центр. И ключиком, который откроет нам дверцу туда, должны стать вы, Энтони. «Понимаю», — протянул Лушин, отрывая взгляд от серебристого истребителя на снимке. Я должен сыграть роль специалиста-перебежчика. Именно. Для этого вам придется выдать кое-какие секреты. Вы же в курсе, что командование не посылает Глостера-Метеоры за линию фронта. Генералы боятся, что немцы собьют нашего реактивного птенчика и узнают много интересного для себя. Понимаю. Но, Энтони... Я имел весьма бурный разговор с военными, но все же убедил их в необходимости передачи секретных технологий союзнику. Нам нужно, нам просто необходимо, чтобы русские поверили в вашу Энтони искренность. Чтобы они оценили вас и убедились в том, что вы можете принести им пользу как специалист. Именно для этого и будут принесены в жертву некоторые строго охраняемые тайны. «Однако мы надеемся, Энтони, что с вашей помощью мы получим намного больше». «Может быть, вы и правы». Мензис развел руками. «А у нас нет иного выхода. Это как в бизнесе. Чтобы получить прибыль, надо сначала вложить деньги». «Но к делу, ибо времени у нас мало». Вы отправитесь в Россию под собственным именем на транспорте Стивен Хопкинс в составе конвоя PQ-16, следующего в Архангельск.